Глава пятая. Марк бежал по лужайке зигзагами, ныряя то вправо, то влево. Дротики вонзались в землю у его ног, стучали по доске. Алик бросился навстречу, и они едва не сбили друг друга с ног посреди лужайки, под самым днищем аэростата. Марк поспешно прикрыл обоих доской. В глазах халика горела отвага, он словно помолодел лет на двадцать. «Быстрее! Надо успеть, пока эти гады не улетели!» Над головами по-прежнему пыхтели двигатели, вокруг с криками падали подстреленные обитатели посёлка. «Что делать?» — возбуждённо спросил Марк. «Подстрахуй меня!» Алик сунул винтовки под мышку, вытащил из-за пояса чёрный пистолет и вручил Марку. Судя по тяжести, пистолет был заряжен. Времени на размышления не оставалось. Марк торопливо взвёл курок, в доску вонзился дротик, за ним ещё один. Пришельцы заметили двоих смельчаков посреди лужайки и обрушили на них град выстрелов. «Стреляй, парень!» — воскликнул Алик. «Только целься хорошенько, у тебя всего двенадцать пуль. Давай!» Старый солдат отбежал шагов на пять в сторону. Марк навел пистолет на пришельцев и дважды выстрелил, чтобы отвлечь их от Алика. Неизвестные в зелёных комбинезонах попятились и присели на корточки, стараясь укрыться за металлическим откидным трапом. Один из пришельцев отполз внутрь Берга. Марк отшвырнул доску, перехватил пистолет обеими руками и прицелился. Над краем люка показалась чья-то голова. Марк выстрелил. Багровая дымка окрасила воздух, фонтаном брызнула кровь, и тело рухнуло на землю, задев кого-то из жителей посёлка. Над лужайкой пронёсся вопль ужаса. Из люка высунулась рука с чёрной трубкой, вслепую выпуская дротики. Марк выстрелил. Пуля звякнула металл, странное оружие упало на лужайку, где его подобрала какая-то женщина и стала рассматривать, пытаясь понять, можно ли им воспользоваться для защиты. Алик вскинул импровизированное гарпунное ружьё, как заправский китобой. Раздался громкий хлопок, и верёвка с крюком, струйкой дыма взлетела к аэростату. Крюк уцепился за один из шарниров люка. Старый солдат натянул верёвку. «Дай пистолет!» — крикнул он. Марк подбежал к нему и протянул оружие. алекс схватил пистолет, что-то щёлкнуло, и бравый сержант взвился по верёвке в воздух, одной рукой сжимая гарпун, а другой наводя пистолет в цель. Через мгновение он перевалился через край люка. Один за другим прозвучали три выстрела. Алик взобрался на пандус и скрылся в чреве аэростата. Минуту спустя еще один труп в зеленом комбинезоне тяжело упал на землю. «Хватай второй гарпун! Быстрее, а то улетят!» — проорал Алик и снова скрылся в люке. Сердце Марка отчаянно забилось. Он огляделся, подхватил с земли второй гарпун и начал рассматривать устройство, соображая, как с ним обращаться. «Прицеливайся и стреляй!» — рявкнул Алик. «Если не зацепится, я сам его привяжу! Шевелись!» Марк вскинул ружье, прицелился в центр люка и нажал на спусковой крючок. Отдача резко толкнула в плечо веревка с крюком устремилась к Бергу, звонко стукнула о край люка. Олег проворно поймал её и закрепил за шарнир. «А теперь жми на зелёную кнопку!» — крикнул сержант. Двигатели аэростата взревели, и Берг начал подниматься в воздух. Марк, что было силу, цепился за трос, и тут земля ушла из-под ног. Трина испуганно завопила — Марк беспомощно болтался на верёвке над стремительно удаляющейся лужайкой. От страха он сжал пальцы так, что костяшки побелели. Его мутило, голова кружилась. «Жми на зелёную кнопку!» — снова заорал Алик. Ветер и воздушные потоки, вырывающиеся из моторов аэростата, пытались оторвать Марка от верёвки, сбросить его вниз — Берг уже поднялся, футов на двести над землёй, и полетел в сторону леса. Марк сообразил, что верёвка наверняка запутается в кронах, и лихорадочно ощупал приклад гарпунного ружья, пытаясь отыскать зелёную кнопку. Она обнаружилась чуть ниже рычажка, который высвобождал верёвку с крюком. Марк повис на правой руке, изо всех сил ухватившись за трос, и с замиранием сердца сдвинул пальцы левой руки к неподдающейся кнопке. Тело беспомощно раскачивалось в воздухе, вздрагивая от рывков аэростата. Вершины дубов и сосен неумолимо приближались. Внезапно раздался грохот. С громким скрежетом клацнул металл по металлу. Над головой Марка начал закрываться люк аэростата.